И всякое случается, но ведь задача ВДВ во многом заключается. Кого-то грузом не жжет, но мы в приметы верим и покидая самолет не закрываем двери. А ты уходишь от борта, подхваченный потоком и зависаешь над землей как горда и высокая смотревший купол свой. Решаешь все в порядке, теперь вот встретиться с землей и не отбить Голова последняя, в которой ничего не кончается. Профессор возник в дверях казармы один, без сопровождающих. Сухо кивнул в ответ на приветствие Дневального Садыкова. — Где он? Голос профессора звучал глухо, как при простуде. — В бытовке, Дмитрий Олегович. Виноватым тоном проговорил Рустам. В кубрике места мало. — А ребята все к нему хотят, извините. — Ладно, ладно, где это? — Пойдемте, провожу, — кивнул Рустам и повел профессора к бытовой комнате. — Эй, толпа, дорогу давай, Дмитрий Олегович приехал. Заполнившие бытовку курсанты быстро расступились, образовав коридор к носилкам с лежащим на них Маргусом. Выглядел ауринч как танкист после Курской дуги. Наполовину обугленное лицо было залеплено пластырем, скрывающим оголенный металл черепа. Остатки оплавившихся волос были скрыты под марлевой повязкой, наложенной по всем правилам полевой медицины. Левая рука с двумя уцелевшими пальцами покоилась на гибкой проволочной шине. Что там с его ногами было не разобрать. Маргус был по пояс укрыт синим арамейским одеялом. Профессор шагнул к носилкам, склонился. Сзади услужливо придвинули табурет. «Маргус!» Профессор тяжело сел, неловко сунул в сторону портфель. «Как же ты так, а?» Уцелевший правый глаз киборга чуть замедленно, но вполне точно уставился на профессора. «Стихия!» — солидно прохрипел он, любимое всеми парашютистами, слово. Единственное и безотказное оправдание за всех парашютные огрехи и оплошности. «Здравствуйте, Дмитрий Олегович!» Профессор закашлялся, скривился. «Ребята!» — снял он очки и обвел курсантов безоружными глазками. «Можно у вас это...» И сигаретку попросить, а то я вот бросил, понимаете. Со всех сторон к нему тут же протянулись руки с помятыми пачками. — Только здесь не курите, ладно? — тихо попросил из-за спины Садыков. — И Марик больной, и остальные ребята за вами закурят, а мне убирай. На Рустама зашумели, но Дмитрий Олегович уже с готовностью согласился, что парень прав. «Где у вас тут покурить можно, ребята? Составите мне компанию!» Тут же образовался почетный эскорт, с уважением припроводивший профессора в курилку и с почетом усадивший его на самое престижное место — подставку для чистки сапог, деликатно застеленную свежей газетой «Красная звезда». Задымили, помолчали, Ощущая значимость момента. — Ну, ребята, — нарушил наконец молчание профессор, — что скажете? — Извините нас, Дмитрий Олегович, — прогудел Мамонт. — Не уберегли, пацана, получилось так. — Эй, о чем вы говорите? — вздохнул профессор. — Армия есть армия, испытания есть испытания. — — Как он вам? Сработались хоть? Дружный, одобрительный гул был ему ответом. — Вы его, главное, лечите получше, — сказал Мамонт. — И обратно скорее присылайте, хорошо? Профессор покачал головой. — Не все так просто, ребята. — Что такое? — встревожились все. — Так плохо, ничего сделать нельзя. — Не в этом дело. — Профессор задумчиво потирал гладкую лысину тело его вполне поддается восстановлению сложнее обстоит вопрос с его ну скажем так мозгами а вы откуда знаете обиделся замаргус алексеев вы же его и не обследовали после ну травмы этой дело не в травме вздохнул профессор Боюсь, с этой программой самообучения мы перемудрили и достигли результата, которого вовсе не ожидали. Как это? А вот так это. Во время эксперимента Маргус совершил ряд поступков, которые просто не мог совершить, понимаете? Это какие? Во-первых, допустил неплановый перерасход энергии на зимних учениях. — А вам жалко, что ли? Он после учений сразу подзарядился, — зашумели парни. Затем поднял руку на старшего по званию. — Да он сам виноват, Филиппок этот. А раз судья, так суди. Нифига клешнями махать. Кстати, он сообщает, что Маргус уделяет недостаточно внимания изучению идейного наследия классиков марксизма-ленинизма не ну это вообще...» — возмутился Пашка Клешневич. «Знаете, как оно было? Короче, был у нас тогда семинар по истории партии, и Филиппов...» «Ну, ладно, майор Филиппов говорит Марику, расскажи биографии Маркса и Энгельса». «Ну, Марик все рассказал. Слово в слово, по учебнику. Еще из энциклопедии тоже. Ну, вы же его знаете». А Филипп докопался. «А вот скажите, где находится могила фридриха Энгельса?» «Ну, Марик и говорит, так, мол, и так нету у Энгельса могилы. Его тело, согласно завещанию, кремировали. Ну, сожгли, значит. Пепел насыпали в такую урну, а потом эту урну утопили в Северном море». «А Филипп, неправильно!» «Марик, нет, правильно!» том такой-то, страница такая-то. А Фил опять? Неправильно? Не утопили? Марик, а что сделали? А Фил? Не утопили. А погрузили в море? Тут Пашка невольно придал своему лицу благоговейное выражение. А какая разница? Пожал плечами профессор. Ну, так Марик ему то же самое сказал. Хм... — смутился Дмитрий Олегович. — Да, ну ладно, оставим это. Но вот то, что он совершил, самовольную отлучку, это вы как объясните? — Ну нифига себе! — возмущенно опешили парни. — Какая его падла вложила! — Ребята, ребята, успокойтесь! — вскинул руки профессор. — Никто его за это наказывать не собирается, уверяю вас. Но мне... Необходимо разобраться, как он мог совершить такой поступок. Ведь он знал, что это нарушение дисциплины. А совершить нарушение он просто не мог. Это заложено в его базовой программе, понимаете? А он совершил. — Ну, вы, Дмитрий Олегович, сами не знаете, чего хотите. Дерзко хмыкнул Мания. — Я понимаю, вы говорили в прошлый раз хотим узнать сможет ли он правильно оценить обстановку и самостоятельно принимать решение ну вот он и принял решение убедиться что с девушкой все в порядке так что вы хотите все получилось а в самом деле снялочки профессор я как-то сразу и не подумал это же эпохальное событие ребята машина проявила осознанную волю Вы хоть понимаете это? — А то! — приоссанились парни. — Это вам, ученым, все двадцать раз объяснять надо. — Невероятно! — схватился за голову Дмитрий Олегович. — Просто в голове не укладывается. — А чего такого? — авторитетно заявил Алексеев. — Рязанские девчонки и не на такое способны. — А что хоть за девушка? — — заинтересовался вдруг профессор. — Вот такая девчонка. Радиоинститут заканчивает. Отличница. Вот бы вам такую в вашу контору. — Мы пошлем запрос обязательно. Как ее зовут? — Лили Марлен, — хором ответили парни.